Часть третья. Процедуры и манипуляции. Расчленение, свежевание, обливание и клизма на закуску. Глава 12. Кровопускание. Реквием Моцарта Неуравновешенные жидкости Барберполли Настоящие железные люди и фатальная простуда Джорджа Вашингтона В августе 1791 года полубольной 35-летний Вольганг Амадей Моцарт получил заказ на написание Реквиема для анонимного клиента. Страдавший от истощения, анемии, головной боли и обмороков, Моцарт был серьёзно напуган. Ему казалось, что он пишет погребальную мессу для самого себя. Гостья несколько недель проблема была не только в мрачном настроении. К ноябрю великий композитор уже не вставал с постели. Жестокая рвота, понос, артрит и отёки рук и ног не позволяли Моцарту писать музыку. Даже песни любимой канарейки доставляли ему невыносимые мучения. Моцарт подозревал, что его отравили. Врачи пытались лечить больного, но в ту пору одной из популярных мер служило кровопускание, которое, возможно, помогло свести Моцарта в могилу. По некоторым оценкам, за последнюю неделю жизни он потерял почти 2 л крови. Своячница Моцарта София Хайбель писала: Ему открывали кровь и прикладывали к голове холодные компрессы, пока силы не оставили его, и он не впал в беспамятство, из которого уже не вышел. Спустя сутки Моцарт умер и был вскоре похоронен в безимённой могиле. Поскольку вскрытие не проводилось, а точной причине смерти теперь можно только гадать. Однако весьма вероятно, что именно кровопускание ускорило гибель Моцарта. Дурная кровь на миру кам больных. В воздухе стоит запах железа. Липкие капли падают на дно керамических сосудов, сделанных со специальными выемками по краям, чтобы положить на них слабую руку. Сегодня трудно поверить, что на эту жуткую процедуру по разрезанию сосудов и выпусканию крови люди шли совершенно добровольно. В античных времён кровь считалась важнейшим для жизни веществом. Даже в Библии говорится: "Кровь, в которой жизнь ваша". Что делает кровопускание по меньшей мере странным? Как же так получилось, что людям пришло в голову выпускать из себя нечто столь необходимое. Однако попробуйте мыслить так, как мыслили древние медики. Первое упоминание о кровопускании относится к египтянам, жившим за полторы тысячи лет до Рождества Христова, в то время, когда механизмы работы нашего организма были покрыты мраком. Все логические выводы приходилось сделать в условиях почти полного отсутствия информации. Древние римляне полагали, что менструация является естественным способом очищения женского организма от токсинов. Следовательно, выпускание крови из организма – в целом хорошее решение для укрепления здоровья. Это было задолго до учения о кровообращении тела. и поэтому тексты периода династии Хань 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры говорят о том, что кровь застаивается в кавычках. И как для лечения застоя нужно удалять старую и испорченную в кавычках кровь. Или же болезни берутся от отсутствия внутреннего равновесия, а потому их нужно лечить, хорошенько очистить организм. Это следует из теории Гиппократа о четырёх телесных жидкостях. Слишком много крови, слизи, желчи или чёрной желчи. Показано очищение кровопусканием, рвотой, или по носам. Эра Систрат, еще один последователь теории об избыточном количестве крови, никогда не пропагандировал кровопускание, но в III веке до нашей эры неумышленно поддержал его своей гипотезой. Она гласила, что многие болезни связаны с плеторой, то есть переполнением организма кровью. Хотя сам он советовал избавляться от плитореи с помощью рвоты, диеты и физических упражнений, многие его коллеги приступили к кровопусканию. Скорее начали появляться и методы лечения от всех болезней. Во втором веке нашей эры Гален заявил, что кровопускание является панацеей от любых проблем со здоровьем, включая кровотечения. Действительно, просто пусть потечёт чуть подольше и побольше. Таковы были представления об анатомии и физиологии. Кровопускания зачастую старались проводить сравнительно разумным образом. Например, его не делали совсем маленьким детям или старикам, а также пытались не выпускать слишком много крови. Но так бывало не всегда. На пути к современной флеботомии случалось множество душераздирающих промахов. Важно понять не только, зачем проводили кровопускания, но и как их делали. Рубрика «Интересный факт». Приспособление для кровавого тела. бизнеса. Для кровопускания пользовались всем, что способно резать. Исходно это были зубы животных, камни, заострённые деревянные палки, птичьи перья и ракушки. Со временем приспособления менялись, и в 17 веке врачи уже делали кровопускание строго по научному. Накладывали жгут и искали нужную вену на предплечье. Но чем же её пересечь? Ланцет был в числе главных хирургических инструментов в последние несколько столетий. Он состоит из закруглённого или заострённого лезвия на рукоятке. До сих пор его честь называется один из самых популярных медицинских журналов в мире. The Lancet. Lancet. Карманные ланцеты были небольших размеров. их хранили в красивых футлярах из слоновой кости или черепахового панциря. Флеботомом называлось приспособление с большим количеством лезвий, предназначенное для больших надрезов и часто применявшееся для кровопускания у крупных животных, например, у лошадей. Скарификатор это не название фильма ужасов, выпущенного в 1980-х годах. А специальная ёмкость с большим количеством лезвий на пружинках, чтобы выпустить побольше крови, часто создавался вакуум с использованием банок. У каждого девайса для кровопускания были свои поклонники. Поэт Снотграс в 1841 году воспевал ланцет с пружиной. Люблю тебя, мой острый друг, любви отдамся до конца. Так и хочется сказать автору: "Ну зачем же так откровенно?" Мне, пожалуйста, стрижку, бритьё и небольшое кровотечение. В древнем Риме тансорас, стилисты на все руки, занимались стрижкой, маникюром, удалением мозолей, вырыванием зубов и кровопусканием. Достаточно было заплатить, чтобы выйти из салона с модными коготками, щербатой улыбкой и малокровием. В средневековой Европе цирюльники выполняли не только работу современного косметолога, но также производили ампутации, ставили банки и пиявки, скрывали нарывы. Оспа, выпускаем кровь, эпилепсия, то же самое, чума. Смотрите предыдущие пункты. только забудьте о лужах крови на полу и не умрите у меня в кресле. Первое время кровопускание часто делали члены духовенства, причём как себе, так и окружающим. Монахи и священники соблюдали обед безбрачия, и считалось, что кровопускание поможет усмирить их похоть. Короче, виагра наоборот. Но в 1163 году Папа Александр III запретил клирикам участвовать в какой-либо естественно-научной деятельности. Его распоряжение гласило, что церковь гнушается крови. А потому духовным лицам не пристало проводить операции, делать кровопускания или изучать анатомию. В Британии эту функцию взяли на себя цирюльники. Для того, чтобы поставить пациенту диагноз, бородагрей трогал и нюхал кровь, а также пробовал её на вкус. Фу, какая гадость. Тазики с кровью на подоконниках Црюлин должны были привлекать клиентов. Правда, позже вышел закон, обязывавший потихоньку сливать кровь в Темзу. Редкий сегодня барбер Пол Представляющий собой столбик с красными, синими и белыми или только красными и белыми полосками, напоминает нам о временах, когда церённики помещали их перед своими заведениями для рекламы. Тогда предполагалось, что клиент крепко сжимает столбик, чтобы вены стали лучше видны, и их удобнее было перерезать. Внизу располагалась ёмкость для сбора крови. Иногда говорят, что белый цвет символизировал жгут, синий вену, а красный кровь. В следующий раз, когда будете у парикмахера, попросите его пустить вам кровь. Посмотрим, оценит ли он эту историческую шутку. Кровопускание дарит безмятежность. Представьте, что вы барышня XVII века. И вот наконец встретили того самого. А он взял, разбил вам сердце. Как залечить любовную рану? Балтавня с подружками за стаканчиком бренди. Бутылка какого-нибудь Хеннесси эпохи Ренессанса. Ну почти. Действительно, пинта кое-чего, но не столь приятно. Французский врач Жак Фиран в 1623 году опубликовал целую книгу о хирургическом лечении любовной тоски, в особенности, если тоскующий достаточно откормлен и здоров. Он рекомендовал проводить кровопускание для лечения сердечной недостаточности. Да-да, так и написано, сердечной недостаточности. а также считал, что открытие геморроидальных вен есть самое верное средство. Воистину, влюблённость и геморрой идут рука об руку. Это не первый случай, когда кровопускание считалось полезным для разума. Психология, как и анатомия, долгое время была загадкой для медиков. Непонимание таких проблем, как любовная тоска, меланхолия или мания – Равно как и невозможность их вылечить заставляли врачей браться за ванцет. Трактат времен династии Хань Хуанди Нэй Цинь Книга Хуанди о внутреннем Советует применять кровопускание при непрерывном смехе или мании, поскольку небольшая кровопотеря должна успокоить человека. Позднее Гален, рассуждая о разных видах душевного нездоровья, Восбуждение, мании, меланхолии или глупости полагал их нарушением равновесия телесных жидкостей, следовательно, они заслуживали кровопускания. В 18 веке в Лондоне существовала больница Святой Марии Ефлиемской. Это была печально знаменитая психиатрическая клиника, которая за кошмарные условия содержания порядки и способы лечения положило начало нарицательному имени Бетлам от английского Bethlehem. Писатель Александр Круден не раз попадал туда из-за своего антиобщественного поведения. Он ухаживал за вдовами и не одобрял инцест. Обычное назначение врача из Бетлехема рота и клистир или плестир и рвота, а иногда кровопускание, писал он. И всё это в помещениях без вентиляции. Бенджамин Раш, врач и отец основатель, рекомендовал радикальную очистительную терапию. Глава Ртуть. По самым разным показаниям, включая и манию, 20 40 унций крови, то есть примерно от пол-литра до литра, можно выпустить за один раз. Ранее и обильное кровотечение отлично успокаивает человека. Тут с Рашем не поспоришь. Независимо от темперамента, упадок сил и анемия успокоит любого. Даже Сушрута Самхита в древнем санскритском тексте Отмечается, что кровопускание дарит человеку веселье. Кому оно повредит? Так что смело беритесь за нож. Или нет? Дальше будут истории о разных знаменитостях о подкровопускании у которых трудно назвать положительным. Богатые, знаменитые, а бескровленные Мария Антуанетта родила ребёнка в зале полной дворцовой знати. Если вы находите это шокирующим, представьте, что у неё был Инстаграм. Тогда бы она родила о присутствии миллионов зрителей. Но в конце она потеряла сознание и в чувство её привело лишь к раупусканию. Либо просто боль от него. Однако другим везло меньше, особенно в те века, когда кровопускание рассматривали как крайнюю меру для спасения больного. В 1685 году у Карла II Английского во время бритья начались судорожные припадки. 14 его врачей оказались под очень серьезным прессингом. Они должны были спасти монарха. Помимо кровопускания, бедного короля лечили клизмами, слабительными и банками. Кроме того, его заставили съесть желчный камень восточно-индийского козла, а на ноги положили компрессы из голубиного помёта. Кровопускания делали снова и снова, в том числе из еёрмной вены. Перед смертью король второй был почти обескровлен. А его бедная душа буквально стремилась улететь подальше от птичьих экскрементов. Спустя 30 лет у племянницы Карла II, королевы Анны, правившей страной в ту пору, также случились припадок и потеря сознания. Её тоже лечили кровопусканиями и слабительными, и она погибла через двое суток. Лорд Байрон Страдавший от лихорадки и ломоты во всем теле, во время сильной простуды вступил в настоящую схватку с врачами. Он категорически отказывался делать кровопускание, ссылаясь на то, что во время прошлых болезней оно не помогло. Но, наконец, он сдался и сказал докторам. «Проклятая шайка мясников! Возьмите столько крови, сколько захотите, но только пить». Когда Байрону сделали три кровопускания и лишили его нескольких пинт крови, медики с удивлением отметили, что его состояние ухудшилось. Тогда они в отчаянии поставили больному пиявки вокруг шеи. Скоро лорд Байрон испустил дух, и врачи долго проклинали его за то, что он так долго откладывал кровопускание. Ещё одна знаменитая жертва кровопускания Джордж Вашингтон. Спустя 3 года после завершения своего президентского срока он сильно простыл после прогулки на лошади в непогоду. У него начались проблемы с дыханием, вероятно, из-за воспаления надгортанника эпиглотита. Врачи начали агрессивное лечение, делали кровопускание, поили больного настойкой из патаки, уксуса и масло, которое он едва не захлебнулся. Прижигали, снова возвращались к кровопусканиям, давали ему рвотные и слабительные и ещё раз выпускали кровь для закрепления эффекта. На следующий день кровопускания повторили. Потеряв, судя по всему, от 5 до 9 пинт крови, политик внезапно скончался. Закат кровопускания. Даже несмотря на критику, доктор Бенджамин Раш яростно и непоколебимо защищал кровопускание. Пейзаж вокруг него служил тому порукой. Во время эпидемии жёлтой лихорадки в Филадельфии на лужайке возле дома врача было столько свернувшейся крови, что от мух не было никакого спасу. Это было так чудовищно, что даже НТВ не показало бы такого в субботнем эфире. К несчастью для пациентов Раша он сильно преувеличил объём циркулирующей крови у человека примерно в 3 раза. Так он часто выпускал за сутки от 4 до 6 пинт крови, что составляет почти половину её объёма у взрослого мужчины. А кровопускание Нередко делались несколько дней подряд. Смертность от его лечения была столь высокой, что один из его критиков, Уильям Коббет, писал: "Каждому шарлатану теперь дозволено выпускать из живого человека кровь и кормить собительными, не иначе, как последние времена настают". Коббет зашёл ещё дальше, называя так называемую очистительную терапию раша изоращением естественных процессов выздоровления. Хотя кровопускание было популярным средством в арсенале медиков на протяжении двух тысячелетий, таких скептиков, как Кобет, тоже хватало. Ещё Эросистрат считал, что кровопотеря ослабляет человека. И он был прав. В 17 веке итальянский учёный Рамандзини Образно назвал Бородавреев практикующих кровопускание людьми с дельфийским мечом в руке, уничтожающим невинных. В 18 и 19 веках критика со стороны многих врачей и учёных принесла свои плоды. Луи Пастер и Роберт Кох доказали, что причина воспаления кроется в инфекции, а потому его нельзя вылечить кровопусканием. В 1855 году эдинбургский врач Джон Хьюз Беннет с помощью статистики показал, что смертность от пневмонии снижается на фоне уменьшения популярности кровопусканий. На фоне нового понимания физиологии и патофизиологии человека врачи на западе стали постепенно отходить от устаревших постулатов гуморальной медицины. В настоящее время кровопускание или флеботомия от греческого пересечения кровеносного сосуда все же используется кое-где. В 2010 году в штате Калифорния пришлось официально запретить практику кровопускания, которую использовали специалисты по акупунктуре. Однако в системе Юнани, арабо-персидской ветви медицины, Опирающийся на представления XIII века кровопускание применяется до сих пор. Кровопускание с использованием отсасывающих банок капинг всё ещё существует в традиционной арабской медицине и, как утверждается, приносит положительные результаты. В 2016 году чемпион летних олимпийских игр по плаванию Майкл Фелпс был замечен со следами от этих банок. Правда, он пользовался им без кровопускания как такового. С позиции современной медицины можно предположить, что кровопускание может облегчить симптомы артериальной гипертензии и порой даже сердечной недостаточности. Однако, теперь мы располагаем препаратами, которые способны добиться того же путём снижения общего периферического сопротивления сосудов. Однако при некоторых заболеваниях кровопускание всё же официально применяется. При гемохроматозе, патологии, сопровождающейся чрезмерным накоплением железа в организме, для удаления излишка железа по сей день используют регулярное кровопускание. Также флеботомию можно применять для лечения истинной полицитемии. у бактерии в крови отмечается аномальное увеличение числа эритроцитов. Оказывается, Гален был прав, утверждая, что избыточное количество крови вредно. Но в большинстве случаев кровь всё же должна оставаться внутри организма, а не упускаться за его пределы. Шаль, что раньше сторонники кровопускания об этом не знали.